Глава 13. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В заключении второй части мне хотелось бы еще раз объяснить тебе, насколько важно для собственного выживания научиться прислушиваться к сигналам, которые посылает твое тело. Не делай того, что противоречит естественным физическим законам. Если из-за отсутствия связи с телом ты не будешь следовать его сигналам, оно заболеет. Существует шесть основных потребностей физического тела. Телу необходимо дышать, принимать пищу, переваривать пищу, удалять ненужные продукты обмена, исследовать новые области и получать адекватную физическую нагрузку. Дыхание – самая важная физическая потребность тела. Если ты перестанешь дышать даже ненадолго, результаты будут губительными. Нет сомнения в том, что физическое тело не может обходиться без воздуха. Чистый свежий воздух содержит все питательные вещества, необходимые для тела. При правильном дыхании тело действительно усваивает их из воздуха, получая жизненную силу или прану, которая поступает непосредственно в клетки тела. Правильное дыхание улучшает пищеварение, помогая телу более эффективно усваивать питательные вещества из пищи и снижая потребность в ее количестве. Научившись правильно дышать, ты можешь свести потребность в пище к одному приему в день. При правильном дыхании глубокий вдох сопровождается задержкой дыхания, после чего следует выдох, продолжительность которого вдвое больше вдоха. Если на вдохе ты сосчитал до двух, то при выдохе должен сосчитать до четырех. Таким образом, ты выводишь из организма токсины и очищаешь ткани дыхательных органов от ненужных веществ. Занимаясь регулярно и упорно, ты в конце концов сможешь увеличить продолжительность вдоха и выдоха. Дыши глубоко, животом, наблюдая, как он поднимается и опускается. Следи за тем, чтобы не расширять только грудную клетку, так дыхание будет неглубоким а значит, не будет выполнять свою очистительную функцию. Концентрируйся на наполнении живота воздухом. При этом произноси аффирмацию. Я позволяю жизненной силе проникать в мое тело. Каждый глубокий вдох будет приближать тебя к спокойствию ума. Одного только вдоха еще недостаточно для удовлетворения физических потребностей. Делая вдох, ты должен вдыхать саму жизнь. Только осознание жизненной силы, которую ты вдыхаешь, позволит тебе получить максимальную пользу от процесса дыхания. Если ты чувствуешь, что тебя душат какие-то жизненные проблемы, или если у тебя не все в порядке с дыхательной системой, значит ты не вдыхаешь достаточного количества жизненной силы. Дальнейший отказ увидеть происходящее в твоей жизни может привести к возникновению проблем с сердцем. Похожая угроза висит и над теми, кто принимает жизнь слишком серьезно и верит, что она состоит только из изнурительной работы и тяжких усилий. Сигналы, которые ты получаешь от сердца и легких, сообщают о том, что ты вдыхаешь меньше жизненной силы, чем необходимо, Это жизненная сила, основное, что требуется для твоего существования. Прием пищи означает введение пищи и воды в ваше тело. Недостаток пищи или воды приводит к верной смерти. Большое значение имеет качество воды, которую ты вводишь в свое тело. К сожалению, Во многих городах водопроводная вода становится все менее пригодной для питья. Считается, что по качеству водопроводной воды Северная Америка опережает только Мексику. Чтобы обеспечить своему телу оптимальное питание, старайся пить как можно более качественную воду. Рынок предоставляет нам большой выбор хорошей питьевой воды в бутылках. Количество потребляемой воды не менее важно, чем ее качество. Для поддержания оптимального здоровья своих клеток рекомендуется выпивать от 2 до 3 литров воды в день. Тема питания подробно обсуждалась в предыдущей главе. Приходилось ли тебе когда-нибудь задумываться над тем, что ты ешь мясо травоядных животных? Как смогли эти животные стать такими сильными и здоровыми, не доедая мясо других созданий? Когда ты ешь мясо, задумайся также над тем, насколько было напугано животное, когда его забивали. Запах крови на бойне приводил животное в ужас. Страх вызывает выброс адреналина в кровь. Этот адреналин остается в мясе становится ядом для человека, который его ест. Кроме того, вместе с мясом ты поедаешь эмоции животного, потому что они сохранились в его клетках в момент смерти. Ты вводишь в свое тело его страх, гнев и агрессию. Обрати внимание, что вегетарианцы всегда спокойнее, чем их плотоядные сограждане. Прежде чем положить что-то в рот, задумайся на мгновение, что твое тело говорит о своих потребностях. Я не призываю тебя становиться вегетарианцем против твоей воли и не требую, чтобы ты перестал пить водопроводную воду. Я не ставлю перед собой задачу напугать тебя. Я лишь хочу, чтобы ты начал осознавать. Когда ты точнее настроишься на свое тело, Мясо уже не будет казаться тебе таким вкусным. Плохая вода также перестанет доставлять тебе удовольствие. Внимательно прислушайся к своему телу. Оно твой лучший друг, и оно знает, что ему нужно. Относись к нему с любовью и уважением. Не забывай также, что тело – это обитель души. Вслушиваясь в послание своего тела, Не стесняйся переспрашивать, если ответ кажется неясным. Захотев чего-то конкретного, спроси себя, действительно ли этого требует тело или желание вызвано какими-то внешними влияниями. Если через некоторое время желание не исчезнет, доставь себе удовольствие, не испытывая при этом никакого чувства вины. Мысли, которые мы проглатываем, тоже оказывают вполне определенное влияние на наше тело, не меньше, чем потребляемая нами пища и вода. Когда у тебя не получается с легкостью принять новые идеи, ты можешь заметить, что тебе стало трудно глотать, и неважно, исходят эти идеи от тебя или от кого-либо другого. В качестве примера приведу случай, который недавно произошел со мной. Я присутствовала на встрече, где нужно было принимать важные решения. Одно из решений было непосредственно связано с моей школой личностного роста. Кто-то из присутствующих выступил с предложением, которое не имело для меня никакого смысла. Но это меня не слишком беспокоило, потому что окончательное решение оставалось за мной. По сути, я заранее отвергла высказанную идею. Как только это произошло, я ощутила небольшую язвочку у себя во рту. Моей реакцией было странно, совершенно неожиданно я почувствовала боль во рту. Через несколько минут язвочка увеличилась, и я поняла – это сигнал от моего сверхсознания, что я отвергла идею, которая может оказаться для меня полезной. Сверхсознание – мой самый лучший друг дало мне основательную и непредвзятую консультацию. Рассмотрев идею с ясным умом и открытым сердцем, я поняла, что в ней содержится много возможностей. В течение получаса язвочка полностью исчезла. Хорошее пищеварение крайне важно для поддержания хорошего здоровья, независимо от того, пищей или новыми идеями ты кормишь свое тело. Принимая новую идею, ты проглатываешь ее. Если затем ты решаешь принять противоположную идею, говоря себе «нет, на самом деле это не имеет никакого смысла», то рискуешь вызвать несварение, неприятие этой идеи. Тело говорит тебе, что неприятие невыгодно для тебя. Отвергнутые идеи могут стать причиной проблем с пищеварением, включая желудок печень и поджелудочную железу. Печень – это место накопления подавленного гнева. Гнев противоречит закону любви. Пойми, люди совершенны настолько, насколько они умеют быть совершенными в данный момент. Каждым своим словом и поступком они выражают свой способ любви. Прими эту любовь, и тебе не нужно будет злиться, Тогда и проблемы, связанные с пищеварением, разрешатся. Тебе больше не составит труда принять и переварить новую идею. Проблемы, связанные с поджелудочной железой, проявляются в виде диабета и гипогликемии. Эти два болезненных состояния типичны для людей, которые не верят, что заслуживают счастья. Такие люди получают удовольствие, угождая другим, но не себе, и жизнь их обычно довольно уныла. Они не принимают и не переваривают приятных ситуаций вокруг, продолжая страстно мечтать о счастье, которое станет для них возможным лишь тогда, когда они почувствуют, что заслуживают его. Я уже много лет встречаю на своих семинарах людей, которые избавились от гипогликемии, просто начав угождать себе, Для излечения диабета может потребоваться немного больше времени. Это более серьезная болезнь, которая несет более серьезное послание. Но нет ничего невозможного. Я стала свидетелем многих случаев исцеления от диабета. Пищу нужно хорошо пережевывать, пока она не утратит свой привкус и не станет практически жидкой. Этот процесс помогает пищеварению, освобождая желудок от лишней работы и сводит к минимуму усилия, которые требуются для глотания. Твое тело обязательно это оценит. Слюна содержит ферменты, необходимые для расщепления пищи. Всякий раз, когда ты проглатываешь пищу, не разжевав ее как следует, ты затрудняешь процесс ее переваривания в желудке даже если это блюдо не требует тщательного пережевывания, макароны, супы и так далее. Облегчая поступление ферментов слюны в желудок и далее в пищеварительный тракт, ты проживешь дольше и качество твоей жизни значительно улучшится. Эффективному удалению шлаков из организма способствует хорошее пережевывание и пищеварение. Важную роль в пищеварении также играет грубая, богатая клетчаткой пища, которая действует подобно щетке, очищая желудочно-кишечный тракт. Кроме того, очень важно знать, как избавляться от мыслей, как их отпускать. Темп нашей повседневной жизни вызывает множество проблем у людей, которым трудно отпускать устаревшие и ненужные мысли. Выведение из организма ненужных веществ осуществляется не только через желудочно-кишечный тракт, но и через почки, и мочевой пузырь, а также через кожу. Кожа – самый большой орган выделения. Запоры свидетельствуют об отказе отпустить старые представления или о страхе потерять материальные ценности. Ты слишком зависишь от своих мыслей и материальных ценностей и отказываешься освободить место для новых идей. Геморрой означает, что ты боишься отпустить накопленное, и это создает огромное внутреннее давление. Ты носишь в себе чувство возмущения и постоянно ощущаешь перегрузку. Весь этот дискомфорт является лишь посланником твоего сверхсознания, Оно говорит тебе, ты не должен бояться потерять что-либо. Все, что является твоим, ты всегда сможешь обрести вновь. Жизнь подчиняется природному закону. Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Таким образом, баланс энергии и гармония поддерживаются постоянно. Понос проявления страха быть отвергнутым. Твое сверхсознание предлагает тебе выбросить это из головы, открыться, позволить другим выражать свои мнения и не сопротивляться помощи со стороны. Болезни почек и мочевого пузыря, в частности, отеки, как их следствие, показывают, что тебе свойственно блокировать мысли и идеи. Эта особенность и проявляется задержкой жидкости в тканях. Частные кожные проблемы являются признаком того, что человек блокирует собственную личность. Он контролирует себя, боясь осуждения со стороны других людей. В данном случае человек получает сообщение «Будь собой, расслабься, не бойся того, что могут подумать или сказать другие. Ты имеешь право быть самим собой». Исследование новых областей является одной из основных потребностей человека. Ты, возможно, удивишься, но отсутствие стимуляции органов чувств приводит к тому, что в теле возникает застой. В результате происходит накопление токсинов, что ведет к неминуемой смерти. Если тебе когда-нибудь приходилось долгое время находиться в постели из-за болезни, ты легко поймешь, о чем я говорю. Чтобы тело функционировало, человек должен двигаться. Жизненно важной для всех уровней твоего «Я» является адекватная физическая нагрузка. Идеальное физическое упражнение – ходьба. Это самое простое, самое дешевое и безвредное упражнение. Благодаря успокаивающему и гармонизирующему ритму, ходьба ведет к уравновешиванию энергии тела. Ходьба позволяет задействовать все группы мышц, включая мышцы живота, спины, ног и верхней части туловища. Это удивительное упражнение для поддержания сердечно-сосудистой системы и клеточного дыхания. Ходьба ускоряет обменные процессы организма, способствуя сгоранию калорий. Это настолько простое упражнение, что человек любого возраста может наслаждаться им почти при любой погоде. Оно тонизирует тело и разум, укрепляет иммунную систему, обращает вспять процесс старения, сводя к минимуму риск развития атеросклероза коронарных сосудов. Монотонные движения, которые ты совершаешь при ходьбе, приносят разуму и телу ощущение свободы. Независимо от рода физической деятельности, Заниматься ею следует в среднем 4 раза в неделю. Освоение нового на ментальном уровне также жизненно важно для здоровья твоего тела. Если твои действия, мысли, слова и чувства скованы, если ты сдерживаешь свое движение вперед, тебя неизбежно ждут проблемы с ногами, руками, глазами, ушами и носом. Любой дискомфорт в области бедер Показывает, что ты боишься продвинуться вперед в принятии важного решения. Ты осознаешь, какой шаг должен сделать, но страх мешает тебе. Твое сверхсознание говорит, что поддержит тебя независимо от того, какое решение будет принято. Дискомфорт в ногах показывает, что ты боишься перемен, которые помогли бы тебе изменить жизнь. Вероятно, перед тобой открывается новая возможность – А ты колеблешься, не решаясь ею воспользоваться. Проблемы в области ступней говорят о том же, о чем и проблемы в области ног. Пальцы ног связаны с мелкими бесполезными волнениями о будущем. Волнения никогда не приносят пользы. Они подобны креслу-качалки, дают иллюзию движения, но никуда не могут привести. Мозоль на пальце свидетельствует о твоем убеждении в том, что у тебя есть материальные затруднения. Любая болезнь указывает на то, что твои мысли не приносят пользы твоему истинному «я». Если у тебя болят руки, значит, твое нынешнее занятие не доставляет тебе радости. Что бы ты предпочел делать? Пришло время удовлетворить свои собственные потребности. Боль в локте – сигнал о том, что ты не проявляешь достаточной гибкости в приятии новых идей и переживаний. Хватит беспокоиться о возможной неудаче. Любая проблема имеет свое решение. С помощью артрита твое тело говорит тебе о том, что тебя эксплуатируют и тебе пора начать отстаивать себя. Артрит поражает руки, ноги или бедра значит, ты в глубине души уверен, что тебя эксплуатируют. На самом же деле ты просто не умеешь выражать свои потребности и желания, поэтому чувствуешь себя жертвой. Ты приносишь себя в жертву другим, а потом страдаешь от этого. Разве не замечательный инструмент твое тело? Что бы ты ни чувствовал, делал, думал или говорил, Тело тотчас просигналит тебе, если ты действуешь не в своих интересах. Тебе остается только воспринимать эти сигналы и поступать соответствующим образом. Это путь, который ведет тебя к совершенству, к любви. Я уверена, ты осознаешь некоторые признаки своих физических потребностей. Скорее всего, ты скажешь, это для меня не новость. Так что же ты с ними делаешь? Почему у тебя по-прежнему так много проблем, о которых говорилось выше? От одного только знания мало пользы, если ты не руководствуешься им в своих действиях. Многие люди копят ученые степени и создают многочисленные теории по этому предмету, но продолжают вести нездоровый образ жизни, не приносящий им удовлетворения. Причина? Они не принимают свои теории на практике. Они пытаются использовать свои знания, чтобы повлиять на других или изменить их, вместо того, чтобы заняться собственной жизнью. Дочитав до этого места, ты, скорее всего, уже начал осознавать свою огромную внутреннюю силу и, возможно, переживаешь слабую или более значительную трансформацию. Приступай к упражнениям этой главы. Упражнения к главе 13. 1. Составь перечень шести основных физических потребностей. Возле каждой из них запиши сигналы, которые ты можешь распознать в своем теле. Ответственность за решение дать своему телу то, в чем оно нуждается, лежит только на тебе. Приняв на себя ответственность за собственную жизнь, ты научишься угождать себе и прислушиваться к своему телу. Ты изменишь свою жизнь. Второе. Теперь ты знаешь, как важно быть внимательным и чутким к сообщениям твоего сверхсознания о потребностях тела. Будь внимателен. Третье. Как можно чаще повторяй следующую аффирмацию. Сейчас я полон решимости уважать потребности своего физического тела и восстановить свое физическое здоровье. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.